Не плати портному и обувщику больше, чем ты можешь выкроить из остатка, так, чтобы при этом хватало и на еду, благотворительность, и богам. Богатство, как дерево, вырастает из крохотного семени. Первый медяк, что ты отложишь, и будет тем семенем, из которого произрастает дерево твоего богатства. Чем скорее ты посадишь семя, тем скорее вырастет дерево.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 Обречён расплачиваться этими же сбережениями за собственную глупость. С этими словами он ушёл. И все вышло так, как он сказал. Ибо финикийцы-подлецы вместо драгоценностей подсунули азмуру блестящих стекляшек. Но как научил меня гломиш, я опять стал откладывать каждый десятый медяк, поскольку это уже вошло в привычку и больше не казалось мне обременительным. Прошло еще 12 месяцев, и Агломиш вернулся и обратился ко мне. «Ну, и какой прогресс у тебя с тех пор, как мы виделись последний раз?» «Я по-честному плачу себе», — ответил я. И свои сбережения доверил Агиру, мастеру по изготовлению счетов, чтобы он покупал бронзу. «Каждый четвертый месяц он платит мне ренту». «Это хорошо. И что ты делаешь с рентой?»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 что такой богатый человек должен был попросту поделиться со своими менее удачливыми друзьями. Но у некоторых в глазах блестел огонь. Они поняли, что Агломиш не зря время от времени возвращался к писарю. Он наблюдал за тем, как нищий пробивается сквозь тьму к свету. И как только выбрался на свет, сразу же занял уготованное ему место. Ибо никто не может просто так занять свое место,